Я обычный студент третьего курса, довольно известного университета. Сам я приехал из глубинки и первые два года жил в общаге. Но мне это надоело, постоянный шум, гулянки и недосыпы. Может в общагах всегда так? А может это мне так просто повезло? Да и комната моя как назло находилась на первом этаже, и окна её выходили на фасад здания, так что по ночам Даже если на этаже было тихо, нет-нет, да постучится какой-нибудь припозднившийся студент в окошко с просьбой открыть ему окна и впустить в общагу. Да к тому же, жизнь по расписанию, когда вода только два раза в день и кухня закрывалась после 11. Мне в край надоело и поэтому после второго курса я устроился на летнюю подработку. Деньги платили небольшие, но в конце концов, к я смог позволить себе снять комнату в трёхкомнатной квартире. Хозяйкой оказалась приятная на вид женщина лет 45. Она встретила меня около подъезда и провела мне своеобразную экскурсию. Квартира была чистой и светлой, с неплохим и достаточно новым ремонтом. Казалось, что квартира предназначалась для жизни, а не для сдачи. Даже мебель тут была новая и современная. Вместе со мной вторую жилую комнату снимал какой-то парень-студент, а третья, третья была заперта на ключ и достаточно массивный замок. Меня это удивило, однако хозяйка мельком обмолвилась, что в той комнате лежат личные вещи и мебель, которые некуда увести. Цена меня устроила, я заплатил за первый месяц и начал обживаться. Перемена была разительной. Соседом оказался тихий паренек-отличник, который много учился и вообще редко выходил из комнаты. Никита никогда не устраивал никаких сборищ и не шумел. Так что я получил все, о чем только мог мечтать. Тишина, покой и доступ ко всем благам цивилизации в любое время суток. Даже несмотря на то, что мне приходилось подрабатывать после учёбы курьером, я был счастлив. Однако, вскоре в моём новом жилище стали происходить какие-то странные вещи. Во-первых, в одной из ночей Никит разбудил меня посреди ночи своим диким криком. Ничего не понимая, с просонья я заскочил в его комнату и, врубив свет, спросил. «Что случилось? Ты чего орёшь?» Посмотрев на Никиту, я сбавил тон и осёкся. Он смешно сидел на кровати, как ребенок, поджав под себя ноги и совершенно с бледным лицом и безумным взглядом. «Кто-то был в моей комнате!» Воскликнул сосед и, посмотрев на меня, продолжил. «Я проснулся от ветры и подумал, что забыл закрыть форточку! Хотел исправить это, повернулся в сторону и увидел, увидел что по моей комнате ходит какая-то девушка!» Я закричал с перепугу, а она исчезла. Рассказал, путаясь и заикаясь, Никита. Я, выслушав его рассказ, конечно же, ему не поверил. Но для успокоения друга, прошёлся по комнате и заглянул за шторы. Там, естественно, ничего не было. Да и форточка, кстати, была закрыта. Заглянул под стол и в шкаф, и никого там не найдя, объявил другу, что ему, похоже, всё приснилось, и посоветовал немного отдохнуть. В конце концов, Никита успокоился, и я тоже отправился досыпать свои несколько законных часов. На следующий день у меня был редкий выходной, и я решил привести его со своими однокурсниками-друзьями. С тех пор, как я съехал из общаги, мы виделись только на парах и переменах, а там особо не поболтаешь. Так что, встав около 11 я наскоро попил кофе, позавтракал и отправился к парням. Вернулся домой поздно вечером и немного выпивший. Зайдя в квартиру, я привычно увидел, что Никита сидит перед своим ноутбуком. Он, как всегда слабо отреагировав на моё появление, молча кивнул мне и отвернулся обратно к экрану, что-то тихонько себе напивая под нос. Я же зашёл в комнату, взял полотенце и отправился в душ. Вернувшись из него, я с удивлением обнаружил, что свет, который я оставлял включённым, погас. «Никит, это ты выключил у меня свет в комнате?» Крикнул я соседу. «Нет, я вообще не вставал, у меня курсовая на носу, отстань!» Ответил мне Никита. Это показалось мне странным. Я пощёлкал выключателем, но ничего не происходило. Перегорела лампочка, понял я, и отправился на поиски запасной. К счастью, она нашлась на антресолях. И взяв табуретку с кухни, я включил фонарик и отправился менять перегоревшую лампочку. Когда я зажёг свет в комнате, то потерял дар речи и на минуту застыл с открытым ртом. Все мои вещи были разбросаны, конспекты и методички порваны. Одежда из шкафа валялась на полу беспорядочной кучей. Когда я пришёл в себя, то громко крикнул. «Никита, твою мать, какого чёрта ты творишь?» На мой крик прибежал испуганный сосед и, взглянув на мою комнату, присвистнул и начал клясться, что весь день писал курсовую и вообще не заходил ко мне в комнату. Мы немного поругались и в конце концов я решил, что у друга не все дома и, переведя тему, ушел к себе убираться. Уборка заняла полночи и в ее процессе я твердо решил, что теперь буду запирать свою комнату на ключ». С Никитой я не разговаривал и вообще стал в душе его опасаться. Мне было совершенно ясно, что у него не все дома. Какое-то время все было тихо. Никита считал себя обиженной стороной и тоже перестал со мной разговаривать и, подобно мне, стал запирать свою комнату в тех редких случаях, когда ему нужно было куда-то отлучиться, а я находился дома. Как-то раз, сидя за ноутбуком, я услышал, как хлопнула входная дверь. Никита куда-то ушел. Не придав этому значения, я продолжил заниматься и минут через десять услышал чьи-то шаги по квартире. Сначала я подумал, что сосед вернулся, но потом сообразил, что не слышал ни как открывается замок, ни как хлопает дверь. А открыть её бесшумно было невозможно, так как замки очень громко щёлкали. Я задачный вышел в тёмный коридор и громко крикнул «Никита, это ты?» Но ответа не последовало. Тогда я дошел до двери и проверил ее. Она была заперта. Впрочем, так же, как и дверь его комнаты. задумчивый я вернулся в свою комнату и уже было списался на глюки и плохую шумоизоляцию, как совершенно отчетливо услышал стуки по стене. Ошарашенный я посмотрел в ту сторону и застыл на месте. Эта стена была смежной с всегда запертой комнатой. Я подошел к ней и прислушался. Сначала все было тихо, и когда я уже было хотел сесть обратно, то опять услышал тихий, робкий стук через стенку. Отшатнувшись назад, я громко и испуганно крикнул. «Кто там?» Но ответа не последовало. Тогда я вышел в коридор и, подойдя к двери третьей комнаты, ее толкнул. Но она была по-прежнему заперта. Я постарался заглянуть в замочную скважину. Но внутри было темно, и никакой возможности хоть что-то в ней разглядеть не было. Я прислонил ухо к двери и прислушался. Внутри действительно раздавались какие-то звуки, похожие не то на тихую песню, не то на какие-то всхлипы Неожиданно позади меня раздался щелчок замка, и я подпрыгнул с перепуга. Это вернулся Никита. Он озадачно смотрел на меня и впервые со времени нашей ссоры заговорил. Картина, представшая перед ним, действительно была более чем странной. Я совершенно с белым лицом стою перед запертой дверью с выключенным светом. Он начал меня расспрашивать, что случилось, и я, видимо, еще не отойдя от шока, рассказал всю ему правду. По выражению лица Никиты было непонятно, поверил он мне или нет. Мы отправились по своим комнатам. Через пару минут я услышал крик друга «Твою мать!» Прибежав к нему, я увидел, что у него в комнате примерно такой же беспорядок, как некоторое время назад был у меня, а из открытого нараспашку окна все вещи заливает дождь. Никита начал орать на меня, но я напомнил ему, что дверь комнаты была заперта и что я никак не мог проникнуть к нему. В конце концов он согласился с доводами разума и мы начали рассуждать, как такое могло произойти. Залезть через окно вряд ли кто бы смог, все-таки шестой этаж. Да и на ограбление тоже не было похоже, так как ничего из вещей не пропало. Задумчивые и озадаченные, мы весь остаток дня просидели на кухне. Но так и не смогли придумать никакого логического объяснения произошедшему. Единственное, на чем мы сошлись, это необходимо выяснить, что находится за запертой дверью. Ночью мне не спалось, постоянно казалось, что кто-то ходит за стенкой и периодически стонет или что-то напевает. На следующее утро я увидел Никиту такого же невыспавшегося, как я и сам, и с твердой уверенностью в глазах открыть эту комнату. С большим замком мы справились легко, просто перепилили его дужки, нашедшиеся в чулане ножовкой. После чего мы попытались выбить дверь, но она оказалась намного прочнее, чем была на вид. Сколько бы мы ни пытались, дверь не поддавалась, и казалось, что она даже приперта чем-то тяжелым изнутри. Потом мы попытались вскрыть замок по какому-то видео из интернета при помощи проволоки и шпильки, но у нас ничего не получилось. В конце концов, мы отчаялись и, бросив это бесполезное занятие, отправились спать. У Никиты была идея попросить одного из своего сокурсников о помощи, он якобы разбирался в таких делах. Утром ему сосед позвонил, но друг сказал, что сможет прийти только через три дня. Мы решили дождаться его, и больше попыток открыть комнату не предпринимали. Однако с этого дня вся наша жизнь превратилась в какое-то безумие. Сначала у нас стали пропадать вещи, причём в буквальном смысле из-под носа. Утром я умывался и положил свои часы на край раковины. А когда открыл глаза, их там уже не было. А позади себя я услышал какой-то мерзкий противный смешок. Мне постоянно казалось, что кто-то ходит по дому, и ощущение того, что за мной кто-то наблюдает, теперь вообще не пропадало. В первую ночь после этого я проснулся от ощущения, что кто-то меня душит. На груди как будто лежало что-то очень тяжёлое и склизкое, а горло чем-то липким и холодным. Несколько секунд я провел в борьбе с этим существом, после чего мне удалось скинуть невидимку с себя. На мои звуки возни прибежал Никита. Я начал рассказывать ему про происшествие, но он перебил меня и заявив, что с ним уже было такое, показал синяки на своей шее. Машинально подойдя к зеркалу, я взглянул на себя и обнаружил, что на моей шее Начинают проступать следы. Это очень испугало меня, и до утра я не смог сомкнуть глаз. Я просидел всю ночь на кровати, прислушиваясь к шагам и стукам через стенку. Иногда в полной тишине мне казалось, что это существо мечется в своей комнате, как в клетке, и печально воет. Однако около четырёх часов утра всё затихло. А спустя несколько минут, в полной утренней тишине, не нарушаемой никакими звуками, раздался ужасный грохот и звон стекла. Вбежав на кухню, я увидел, что все шкафы перевернуты, а посуда из них валяется вокруг, по большей части разбитая. Пока мы с Никитой ошалело смотрели на эту картину, позади опять послышался смех. Но на этот раз к нему присоединился какой-то мерзкий, гнилистый, еле уловимый запах. Оставаться в квартире нам больше не хотелось, но идти было некуда. В общагу обратно меня не пустят, а быстро найти новое жилье по такой стоимости было практически невозможно. Друзей, которые могли бы меня впустить к себе переночевать, у меня также не было. Поэтому мне ничего не оставалось, как остаться в квартире и постараться пережить несколько этих дней. Хозяйка, к слову, перестала брать трубку на мои звонки, а на смс о том, что мне нужно с ней поговорить, отвечала, что она за границей. И перезвонит только через несколько дней. В итоге, прослонявшись до ночи по городу, я вернулся домой и обнаружил, что вся моя комната залито какой-то чёрной дрянью, а на стене красуется надпись «Ты умрёшь». Я не на шутку перепугался и хотел было переночевать на улице, но проливной дождь и неожиданно холодная погода не дали мне такой возможности. Убираться я не стал, лишь вытащил самые необходимые мне вещи в коридор и отправился в душ, чтобы отмыться от этой чёрной ерунды. Никита ночевать не пришел, видимо, нашел какое-то пристанище себе на эту ночь. Спать мне не хотелось, видимо, от страха и адреналина в крови. Всю ночь я провел за ноутом в наушниках, чтобы не слышать никаких подозрительных звуков. А уже утром дверь распахнулась, и на пороге появился Никита со своим другом. Он оценивающе посмотрел на дверь и сказал, что это займет у него самое больше пять минут. Так и случилось на самом деле. Не успел я еще осознать все происходящее, как замок на двери щелкнул, и она медленно, со скрипом, стала открываться. То, что мы там увидели внутри, не могло прийти нам в головы даже в самом страшном бреду. Это была очень чистая и красивая комната, по-видимому принадлежавшая молодой девушке. Однако вся она напоминала больше места поклонения, что-то вроде самодельного алтаря. Посреди комнаты располагалось что-то вроде низенького стола, а по всем стенам были развешаны фотографии очень красивой и молодой девушки на вид лет примерно 18. Однако вокруг стола, на полу и в лампадах на стенах торчали огарки свечей а пол был усыпан высохшими цветами и игрушками. Все трое мы оторопело смотрели на эту картину, а потом Никита, первый пришедший в себя, шагнул внутрь комнаты. Однако, дойдя до стола, он закричал и, отпрыгнув обратно, начал блевать. Никаких слов он произнести не мог, и лишь молча, прерываясь на позывы рвоты, указал на стол. Я подошёл к нему с опаской и, немного наклонившись, понял, что на самом деле это не стол, а нечто подобие деревянного саркофага со стеклённой крышкой. В нём лежала мумия. Молодая и красивая девушка с фотографией в свадебном платье. Она как будто спала, тление совершенно не тронуло её черты. Казалось, дотронься до неё, и она проснётся. От этой всей картины мне стало жутко, и я, отступив на пару шагов, вылетел из комнаты. Никита выскочил вслед за мной, а вот его друг... Его друг остался там. Он почему-то замешкался в комнате. Когда мы оба уже переступили порог, что-то наподобие призрака... Резко появилось позади парня, и схватив своими призрачными руками, его за горло потянуло назад. Мне казалось, что я даже слышал треск костей! Никита ошалел и сполз на пол, а я наоборот стал размышлять очень-очень быстро! Захлопнув дверь, я припер её стулом, впрочем, и не надеюсь, что это поможет. Единственной моей мыслью было бежать отсюда! Поэтому я подскочил к Никите и, попытавшись поднять его на ноги, потащил к двери. Однако друг лишь ожалел смотрел в одну точку и постоянно повторял себе под нос какие-то слова. Плюнув на него, я решил бежать вызывать полицию и метнулся в свою комнату. Как раз в тот момент, когда дверь доселе с комнаты слетела с петель, и нечто походящее на призрака ужасной злой девушки в белом грязном платье выскочило из комнаты и протянуло ко мне руки». Недолго думая, я сменил курс и кинулся к выходу. Однако девушка, казалось, и не замечала меня. Ее целью был Никита. Когда она схватила его за горло и стала душить, одновременно отрывая своими необычайно длинными и острыми клуками куски мяса от его тела, друг как будто бы очнулся и неистово закричал, моля о помощи. Я заметался на полпути к двери, однако девушка бросила друга и уставилась на меня своими чёрными, злобными глазами. Инстинкт самосохранения взял своё, и я опрометью бросился к выходу. Призрак? Ну а призрак, конечно же, кинулся за мной и успел ухватить меня за локоть. Но, к счастью, кофта порвалась и мне удалось выскочить на лестничную площадку. Сюда на судя по всему, проследовать не могла, поэтому её силуэт маячил в дверях и злобно на меня шипел. Из глубины квартиры раздавались крики Никиты. Я кинулся к соседям, чтобы вызвать от них полицию, ведь мой телефон остался в комнате, но мне никто не открывал. Тогда я побежал на улицу и стал выпрашивать телефон у прохожих. В конце концов, мне удалось позвонить в полицию и все, что я смог сказать, это убийство и назвать адрес. Полиция приехала на удивление быстро и, увидев меня около подъезда, растерянного и грязного, сразу же направилась в мою сторону. Я, как смог, постарался рассказать о произошедшем и практически умолял сотрудников поторопиться. Поднявшись на этаж, я увидел, что дверь в квартиру была захлопнута. А ключей у меня с собой не было. Я стал звонить в звонок и колотить в дверь, однако по ту сторону было абсолютно тихо. Тогда полицейский позвонил хозяйке, которая оказалась уже в городе и обещала приехать в течение нескольких минут. Мне это показалось странным, однако женщина приехала спустя две минуты и открыла дверь своим ключом. В квартире был беспорядок, но никаких следов сражения или убийства не было. Я бегал по квартире и звал Никиту, но он не отвечал. Полицейские вместе с хозяйкой обошли всю квартиру и кроме, опять же, запертой комнаты, не нашли ничего подозрительного. Хозяйка уже начала была подписывать бумаги, а среди служивых пошли разговоры о моей вменяемости, как я, потребовал открыть запертую комнату. Полиция уже не верила мне и полностью согласилась с хозяйкой, которая говорила, что там лежит лишь хлам. Я безуспешно пытался добиться своего, пока один из сотрудников, совсем молодой парнишка, младший лейтенант, не потребовал отпереть замок. Хозяйка пыталась сбежать и ей это удалось. Полиция выбила дверь и картина, представшая передо мной, не могла даже присниться мне в страшном сне. Посреди комнаты лежал явно мёртвый Никита. По всему его телу расползались страшные чёрные синяки. Глаза были выколоты и горло разодрано, как будто какими-то собаками. В остальном обстановка оставалась такой же. Та же мумия, те же фото и свечки. Меня вывели из квартиры и, усадив скорую, отрубили каким-то уколом. Очнулся я в больнице, откуда меня выпустили через пару дней и сразу же отправили в участок полиции. Там следователю рассказал все подробности дела и взял у меня показания. Конечно, про призраков и непонятные звуки они мне не поверили. Но я уяснил, что на счету хозяйки квартиры уже более 40 жертв. Части их останков нашли в гробу с ее родной дочерью, которая погибла вместе с женихом в день свадьбы. Молодожены разбились на машине, а ее жена, хозяйка квартиры, вместо того, чтобы похоронить, ее забальзамировала и оставила в квартире. По официальной версии, считается, что именно она убивала всех квартирантов, притворяясь своей дочерью. Я присутствовал на суде, хозяйку признали невменяемой и за отсутствием доказательств, отпечатков или каких-либо других следов преступления отправили в лечебницу. Я очень долго отходил от всей этой ситуации и только через пару лет окончательно пришёл в себя. Универ пришлось бросить из-за панических атак. Об этой истории я решил рассказать, чтобы предостеречь других, потому что пару дней назад... Я нашел объявление о сдаче комнаты в той же самой квартире с теми же самыми номерами, которые были у моей хозяйки.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 А каналу очень сильно полезно и приятно.